Слова тридцатая. Черт, я некоторое время смотрел на кружащиеся в воздухе искорки, а когда они погасли, опустил голову и силой провел ладонями по лицу. Вроде бы радоваться надо, что все так офигенно сложилось, но на душе чего-то хреново. Когда искусственный интеллект оказывается человечнее большинства знакомых людей, и ты знаешь, что жив сейчас только благодаря тому, что он просто решил следовать правилам, всесильное существо, не отступившее от своих принципов. Законы Азимова. Да, помню. Первоочередной задачей любого искусственного разума, Незадействованного в оборонной промышленности является сохранение человеческой жизни. Ценности, которую не в состоянии осмыслить тот, кто ей не обладает. Впрочем, мудрецу этого осмысления не понадобилось. Он спас всех нас так, как понимал для себя и меня, и еще 10 миллионов человек. которые гнили бы сейчас в земле, без возможности встать у камня привязки. Здесь, в локации, оставались последние, кого нужно было спасти. И он сделал, что мог, предоставив окончательное решение мне, человеку. А я? А мне плевать на законы Азимова. Я знаю, что такое жизнь, но своего решения не изменю и готов нести эту ответственность. К тому же все находящиеся здесь люди уже спасены, а эти, этих я людьми не считаю. Да черт с ними, не хочу даже думать. Состояние сейчас, словами не передать. Столько невероятных по своей сути событий из- за такое короткое время. Долина эта, боевой скин, белый дракон, чейни и встреча с мудрецом. Сходила лежа за хлебушком. Нового бога, правда, повидать не пришлось. В него чей не превратился уже после моего ухода из той пещеры. А вот мудрец... Я же две минуты назад говорил с создателем этого мира. За столом в кафе, с чашкой кофе. И самое обидное, что мне за этот разговор не прилетело даже ачивки. Кому теперь расскажи, не поверят. В ковбойской шляпе, протертых джинсах и кожаной куртке. Ага, неплохая история для местного желтого дома. «Наверное, мне уже пора взрослеть. Но, блин, рп наверное, никогда не говорил ни с кем, кроме меня и Криана. Демон прямо как сын маминой подруги. Везде успел отметиться. Хрен сотрешь. Но ничего, дракон теперь есть и у меня. Белый, правда. Но зато в тему доспеха. И женщина тоже будет. И обязательно дочь, и пиво он мне еще должен поставить». Ладно, восемь с половиной минуты еще есть, успею допить кофе и раскидать навыки. Теперь-то вариантов у меня не осталось. Сначала гончие, потом второй дракон. И, кстати, теперь хоть ясно, почему все навыки при попадании сюда откатились, а портал вдруг встал на свой стандартный кулдаун. Очевидно, мудрецу удобнее было говорить здесь, в локации, которой как бы уже нет в нашем мире. Сам он сюда пришел сразу после того, как мы с Айшей покинули это место. Я ненадолго, а она, ведь это из-за нее управляющий скин не мог взять Локу под свой контроль. Но ну, со мной он, очевидно, не хотел встречаться, чтобы не нарушать последовательности событий. Радует то, что мудрец и словом не обмолвился о моей новой знакомой. И я очень надеюсь, что ей таки удалось спрятаться и попасть в те волшебные 3%. Было бы здорово, поскольку мне её помощь не помешала бы. Ведь если к дракону, Шону и рыцарям добавится боевой изгин, то к финальному бою с ЛОС я подойду во все оружие. То, что этот бой будет, я не сомневаюсь ни капли. Зря, что ли, система заперла коварную в её же храмовом комплексе». Спятившая богиня не позволит мне просто так развалить статую, наплевать на нее, у меня теперь хватает союзников. Главное, чтобы получилось протащить всю эту компанию на территорию храма». «Так, стоп, опять не о том думаю». Я сделал глоток кофе, открыл меню и вдруг зацепился глазом за небольшой белый желудь, который лежал на столе возле копии крепостных стен. «Блин, сделал квест и забыл о награде». Размечтался дурак об ачивках. Семя белого дуба. Ну да, оно самое. Интересно. Я подобрал желудь со стола. Сфокусировал взгляд. и задаченно хмыкнул. Зачарованное семя белого дуба. Персональный предмет. Расходуемый. Уникальный. Позволяет изменить расу, класс и перераспределить характеристики персонажа при полном сохранении игрового прогресса. Использование. Раздавить. А мудрец-то тот еще тролль. Получи я эту возможность в первые дни, и то вряд ли бы воспользовался ей, даже тогда. А уж сейчас. Спасибо, конечно. Но я люблю Антруму, и ничего менять не хочу, чтобы мне не предлагали взамен. Бесконечные пещеры, величественные города, надменные и такие красивые женщины – «Нет, мне другого не надо, а этот жёлудь пусть лежит в сумке, в память о разговоре». «Ничем не хуже ачивки, да? Кто сомневается, покажу». Я улыбнулся, убрал предмет в сумку и, допив одним глотком кофе, быстро раскидал таланты с характеристиками. Пробежав взглядом по выбранным иконкам, почесал щёку и закрыл окошко меню. «Со вторым драконом и гончими повременим, пока итон будет доукомплектовывать свой отряд, а мне и того, что есть, за глаза хватит». Я убрал чашку в сумку и уже собирался сваливать, когда чисто машинально сфокусировал взгляд на копии крепостных стен. «Макет. Стены крепости. 10++. плюс плюс Персональный предмет. Расходуемый. Технические характеристики. Раскрыть». Позволяет мгновенно возвести строение в натуральную величину при соблюдении условий размещения. Использование мысли командой «При соблюдении условий размещения». Макет «Цитадель крепости» – персональный предмет, уникальный, расходуемый, технические характеристики раскрыть. позволяет мгновенно возвести строение в натуральную величину при соблюдении условий размещения и использования мысли командой при соблюдении условий размещения. Да, мгновенная постройка таких строений это где-то за гранью. Не знаю, на хрена оно мне нужно, но от такой халлевой отказываться, как минимум, неразумно. Стены можно продать где-нибудь на поверхности, а башню оставить себе. «Не, с точки зрения дроу, выглядит она, конечно, убого, но не стоит судить о даренных конях по их редким желтым зубам. В главном здании этой локации можно найти много интересных вещей. Вот и поищу, когда появится время». Я улыбнулся, забрал со стола оба макета и, поднявшись со стула, построил портал к храму Семии. «Великий источник тьмы». «Уровень локации отсутствует!» «Охренеть!» – прошептал я, раскинув руки и стараясь держаться на поверхности океана, того самого, из которого в прошлый раз меня выдернул Бьерна. Бескрайнее, невообразимое пространство из черноты простиралось, насколько хватало глаз. Ни одной звездочки на небе, ни одного микроскопического огонька – Но несмотря на это, я прекрасно видел, что происходило вокруг. По ощущениям, словно плывешь в открытом океане, не наблюдая на горизонте берегов. Но если в прошлый раз мое сознание еще не прояснилось после чудовищной боли, испытанной при освобождении ребят, то сейчас все не так. Нет ни пустоты, ни безысходности. Тьма прохладно в воздухе ощутимо тянет озоном. Над океаном висит звенящая тишина. Впереди, на всем пространстве, вверх тянутся мощные вихри, похожие на те, что я видел в момент прорыва в Вайдаре. Они закручиваются, увеличиваются в размерах, опадают и возникают снова. Безумно красивое и завораживающее зрелище. Эти непонятные явления были чем-то похожи на радугу, ведь Имеет больше сотни разных оттенков, но чтобы чётко их различать, нужно носить в себе тьму. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я понял, что меня тянет к центру огромной воронки. Как и в прошлый раз, только сейчас никакой паники не было. И если бы я знал тогда, что это именно то, что мне нужно... Смешно ведь сказать, но слово «источник» у всех нормальных людей ассоциируется с небольшой лужицей, ручейком или бьющим из земли родником. И кто же знал, что система считает иначе? Впрочем, в прошлый раз, наверное, ничего бы не вышло. Сюда я мог попасть только после долины, потому что обязан был зайти в черный портал. Не зря же мудрец акцентировал на этом внимание. А мама... Она, наверное, почувствовала тогда, как мне плохо, и решила помочь, но паладин выдернул меня из этого черного моря. Наверное, служитель света только и мог. Медленно и неотвратимо меня тянуло по кругу. Внутри все сжималось, от какого-то странного предвкушения неизведанного словами не передать». Как высадка на новую планету, дверью неразграбленную гробницу фараона, захватывающий фильм или заставка только что установленной игры. В какой-то миг вращение резко ускорилось. Меня протащило сквозь возникший на пути вихрь, швырнуло к центру воронки. Мир на мгновение погас, и под ногами появилась опора. Вдохнув полной грудью запах прелой листвы, я оглядел знакомое место. И улыбнулся. «В прошлый раз мне казалось, что это огромный каменный зал, но сейчас я знаю, что это просто площадка. Небольшой кусочек реальности в пространстве источника. Гостевая комната для одного гостя. Она появилась секунд через двадцать, прямо напротив меня, в той же изучающей позе. Достаточно протянуть руку, высоко посаженная голова». Тонкие руки, очертания знакомого платья. Тьма ведь может иметь миллионы форм и обличий, но почему-то она снова явилась такой. Ей проще находиться со мной в этом облике? Или это ради меня? Она знает о моих чувствах и понимает, что так мне проще ассоциировать ее с матерью. Наверное, ей правда больной, но в груди вдруг защемила от нежности». Стало трудно дышать, и тут же накатила тоска. Я помню, да, детдом и бесконечные часы у старого окна на третьем этаже, из которого была видна проходная. Мне казалось, что если долго ждать, то все обязательно сбудется. Главное ведь ждать, и тогда она придет обязательно. Я помню это окно в мельчайших подробностях. Потемневшее дерево, выглядывающее из-под облупившейся краски. Ветвистые трещины на широком кривом подоконнике. Главное – ждать. И вот сейчас. Я ведь знаю, она может говорить, но почему же не скажет? Что я? Кто я для неё Больной на всю голову псих, возомнивший себя сыном первой стихии? Или не псих? Или она ждет, когда скажу «я»? Мы стояли так не меньше минуты. Силуэт черной женщины в платье, чуть склонивший голову на бок. И я, замерший и боящийся пошевелиться. Пришел и забыл, зачем приходил. Хотя нет, я прекрасно помнил зачем. Но с каждой уходящей секундой все отчетливее понимал, что мне плевать на проклятие темного бога, плевать на все главное, чтобы она сказала «назвала меня сыном». «Мама!» – прошептал я, когда казалось, прошла уже вечность. «Ты…» Ш -ш -ш -ш -ш. Женщина мгновенно приблизилась, и я почувствовал ее палец у себя на губах. В следующую секунду холодная ладонь поднялась выше, коснулась моего лба и тут же опустилась до подбородка. «Теперь идея». Прошелестело у меня в голове. Женщина прижалась к моей груди и растаяла. В следующий миг реальность закрутилась спиралью. Картинка мигнула. «Древние дороги. Озеро Ул-Ирендит. Храм Семи. Уровень локации отсутствует». грёбаный свет!» поморшившись устало произнес я. Исиф обнял подбежавшего Шона. Лицо и грудь еще горели от холода. В голове плескалась какая-то муть. Но в целом состояние было нормальным. Сдохнуть только хотелось, это да, но тут уж ничего не попишешь. Она ведь так и не сказала. «Да тише ты, конни!» Шикнул я на развеселившегося пса. Поднялся на ноги, и скосив взгляд на полупрозрачную строку в верхнем левом углу, увидел, что иконка проклятия исчезла. «Оно само или...» Я быстро открыл меню, проверил и усмехнулся. «Так и есть. Ракот теперь может идти по известному адресу. Все, урод, обломись, и никакая тварь никогда не будет теперь мною манипулировать». Я потер ладонью зачесавшийся глаз, потрепал за ухом Шона и замер, боясь поверить в случившееся. «Черт, да неужели?» Осторожно ощупав левую часть лица, я сорвал повязку. Прикрыл ладонью правый глаз и облегченно выдохнул. «Да, черт возьми, вижу! Я больше не одноглазый!» Странные ощущения. И получается, она ведь избавила меня от проклятия и полностью восстановила зрение. То есть поступила так, как должна была поступить мать? Не назвала сыном. Но главное ведь не слова, а дела. Я перевел взгляд на окошко портала, которое по-прежнему висело в центре зала над полом. Взъерошил на голове волосы и счастливо улыбнулся. «Да, наверное, так и есть. По крайней мере, мне в это очень хочется верить. Я убрал ненужную уже повязку в сумку, напоследок оглядел пустой храм и направился к выходу. Пора заканчивать со всей этой историей. Да и лос, наверное, меня уже заждалась». Северные окрестности проклятого озера Ул-Илендит. Пещера Кеита. Уровень локации. От 170 до 190. Первый кого я заметил, выйдя из тумана, была Зана. Разбойница сидела на плоском камне, держа в руках подаренный меч и напряженно смотрела в мою сторону. Слева от нее, прямо на полу, расположился райнок. Сидя на корточках и не замечая ничего вокруг, некромант с увлеченным видом расставлял перед собой какие-то маленькие фигурки – на вроде шахматных, мирно лежала рядом и молча наблюдала за хозяином. А прямо напротив этих двоих, у противоположной стены прохода, Йокла читала какую-то старую книгу. Все рыцари расположились чуть дальше, в пещере, возле кучи наваленных, как попало, камней. «Ну, наконец-то!», — заметив нас с Шоном, обрадованно воскликнула разбойница. Девушка мгновенно вскочила на ноги, шагнула навстречу и поморщилась, изучая взглядом мое лицо. «Крис, твой глаз!» «Да, знаю», – улыбнулся я. «Как видишь, отрастил себя новый. Белый, без радужки и зрачка? Белый? Странно, что второй еще не такой». Йокла убрала книгу в сумку, смирила меня взглядом и усмехнулась. У по порождений мрака и тьмы глаза в большинстве случаев белые. Ты Мортов не видел, тёмный? Да, вот только этого и не хватало. Может быть, поэтому он появился не сразу? Нужно будет Кайсу спросить, ну так-то, по большому счёту, плевать, вижу и вижу, остальное неважно. Да и хрен бы с ним, махнул рукой я и, глядя на идущего к нам Итана, поинтересовался. «А вы чего в проходе торчите? В пещере места не нашлось?» «Мы ждали?» Разбойница обернулась к командиру рыцарей и снова посмотрела на меня. «Думали, что ты уже не вернёшься?» «Не вернусь? С чего бы... Чёрт!» Я быстро открыл меню и почувствовал, как всё внутри сжалось. В храме я проторчал трое суток. И до завершения ивента осталось 6 часов 55 минут. Сука, но как же, блин, так? Что за грёбанная подстава? Стиснув зубы и крепко сжав кулаки, я опустил голову и сделал три глубоких медленных вздоха. В игровой процесс мудрец не вмешивается. но конечно. А такой трюк вмешательством не считается? «Да, конечно, спасение людей – штука правильная, но мне моя жизнь как-то дороже». «Он что, не мог подождать, когда все закончится? Или Искин знал, что для меня не будет этого потом?» «Ладно, хрен с ним, рефлексировать буду после. А сейчас? Вы девушку тут не видели?» «Спросил я, оглядев лица ребят. Невысокая, темноволосая, в шортиках». «В шортах?» Удивлённо хмыкнула Йокла. «Тёмный, с тобой всё в порядке? А то...» «Ясно», — оборвал её я. И, кивнув подошедшему дошедшему приказал. «Через десять минут выступаем, собирай народ. А мне нужно срочно закончить одно важное дело». Выйдя из прохода, я махнул рукой остальным. И, слушая раздающиеся в канале команды, направился на большую ровную площадку за грудой камней. Чудо не случилось. Мудрец поймал Айшу, или наша связь по какой-то причине оборвалась. Хреново, конечно. Но козыри у меня не закончились. Вернее, он у меня один, но такой, что покроет любой флеш-рояль. Возможно, на драконе удастся быстро долететь до террасы у храма и, натравив его на лос, спокойно развалить эту мерзкую статую. Да, подземные залы для полетов не очень годятся, но в той пещере, где стоит Лу, легко развернется ни одна эскадрилья вертолетов. И нам там не фигуры высшего пилотажа выписывать, а всего-то прилететь и сломать. Теперь главное, чтобы не придавил меня, как появится. Мелькнула в голове разумная мысль, и я, выведя перед глазами панель с замиранием сердца, нажал кнопку призыва. В следующую секунду в голове раздался яростный рев. Пол под ногами закачался. «Эррор! 1717. Неизвестно!» Противный звук выскочившей ошибки крысиным визгом резанул по ушам. Во рту появился знакомый неприятный привкус. Из носа на землю закапала кровь. Одновременно с этим, в десяти метрах впереди появилось здоровенное облако дыма. Спустя пять секунд оно рассеялось и... «Вы призвали дракона».